Глава 8 Песец подкрался незаметно. «Как-то мы с вами слишком часто видимся, вы не находите?» Лениво поинтересовался мужчина, ставя размашистую подпись на документе. Этого документа смиренно ждал секретарь, неловко мнущийся в моем присутствии рядом со столом князя. Пожилой мужчина отводил глаза каждый раз, стоило только нашим взглядом встретиться». Я же развлекала себя уже привычным занятием, осматривала кабинет князя. С моего последнего визита он изменился совсем немного. Статуэтка в виде сундука с золотом перекочевала со стола на полку к книгам, а на одном из кресел появился темно-красный плед. Спал Эллет здесь, что ли? Но самое главное изменение произошло с окном. Обе щеколды, сдерживающие стеклянные створки, оказались открыты, но при этом само окно выглядело закрытым. Порывы ветра снаружи не распахивали створки, а значит, их сдерживало заклинание. Этим способом пользовались воришки, желающие пробраться в чужой дом, и это было странно. Наемников учили замечать малейшие странности и изменения. Это не раз спасало нам жизнь, но это ведь не мое дело, правда? «Моей вины в том, что мы с вами видимся, абсолютно нет», — проводила я взглядом спину уходящего секретаря. «Я вообще не понимаю, почему меня отправили к вам, ваше сиятельство. Я ничего не сделала». «Ничего?» И такое странное возмущенное удивление было в его голосе. «Дайте-ка я вам зачитаю. Так, вот, где это? Ага. На шестнадцатой минуте испытания Таизия Фарн забила палкой реликтового паука и сбросила его в яму, как бронгзи, подземной твари, питающейся пауками. А вы знаете, что этот паук был доставлен к нам из княжества лунных вампиров лишь на время? Более того, этот паук в личном террариуме лунного князя имелся в единичном экземпляре. Второго такого на свете просто нет. И что из этого? Нахмурилась я, встретившись взглядом с оторвавшимся от доклада Эледом. «Я должна была дать ему себя сожрать?» «Да не сожрал бы он вас!» — воскликнул Элед, но тут же выдохнул, заставляя себя успокоиться. «Вам нужно было всего лишь обойти его, обойти стороной, понимаете?» «Да? А почему нам об этом никто не сказал?» «Теперь уже возмущалась я. Задание было какое?» «Какое?» переспросил князь, и я с готовностью ответила. «Любым способом достигнуть выхода, и я достигла. Считаю, что с заданием я справилась». Мужчина устало откинулся в кресле. Весь его вид говорил о том, как его все достали. И я понимала Эледа. Правда, понимала, но ничем не могла ему помочь. Потому что он заранее знал, на что шел. Такие мероприятия, как отбор невест, всегда добавляют проблем. «Вы мне слишком дорого обходитесь, Таизия», — покачал князь головой, на мгновение прикрывая веки. «Стоимость этого паука запредельна. Мой казначей ревёт горючими слезами». «Можете не дарить мне подарки?» — пожал я плечами. «Чтобы вы потом сказали всем и каждому, что князь льда жадный?» «Обязательно скажу», — вырвалось у меня против воли. «Я вообще не это хотела произнести». «Да вы язва, госпожа Фарн!» Тяжело вздохнув, я вновь посмотрела на Эледа. На дне его глаз отчетливо проглядывалось лукавство. О том же говорил чуть приподнятый уголок его губ. «Просто не люблю, когда меня в чем-то беспочвенно обвиняют. Я действительно сделала ровно то, о чем говорилось в задании?» Добралась до выхода любым способом, проявляя силу воли, смелость и преодолевая собственные страхи. «Разве вы не этого хотели?» «Я?» Его брови взлетели, демонстрируя удивление. «Я абсолютно ничего не хотел. Идите, готовьтесь к балу, Таизия. А, впрочем, не хотите ли вы выйти замуж за лунного князя? Мой казначей был бы вам очень благодарен за сохранение казны». «Замуж?» — усмехнулась я, поднимаясь. «Вы хотели сказать...» «Не желаете ли вы стать рабыней вампира, из которой ежедневно будут высасывать кровь?» «Нет, спасибо. Мне моя кровушка, знаете ли, дорога». «И мне моя. Но вы почему-то умудряетесь ее пить». Смеясь, мужчина позволил себе искреннюю улыбку. «Ладно, идите. Не хватало нам с вами еще на бал опоздать. Мое опоздание вопросов не вызовет, но если мы опоздаем вдвоем...» то ревнивые невесты задушат меня подушкой в моей же комнате этой же ночью. Намек ясен, ваше сиятельство. И почему мне кажется, что, обращаясь ко мне, вы делаете это с одолжением? Наверное, потому что в своих мыслях я давно называю вас по имени. Позволила я себе откровенность, так и замерев рядом с креслом, из которого поднялась. И как же часто вы обо мне думаете, позвольте узнать? Редко. Я бы даже сказала, что почти никогда. Улыбку сдержать никак не получилось. Да вы лгунья, госпожа Фарн. Наверное, не меньше, чем вы. Не могу с вами спорить и не стану. Идите, иначе мы и правда опоздаем. Но стоило мне только обернуться к мужчине спиной, как от него последовал новый вопрос. «А что у вас с плащом?» «Так ваш реликтовый паук...» который совсем не собирался меня сожрать, постарался. Он еще и палку мою погрыз. С чистой совестью пожаловалась я. «Вашу палку?» «Ну, она скорее не моя, а ваша. Я нашла ее в вашей пещере. Надо же мне было чем-то отбиваться от безобидного паучка. Между прочим, отличная вещь. Если бы не она, я бы рухнула в яму к вашей кракозябре вместе с пауком». И тогда на одну невесту в вашем отборе стало бы меньше». Эллет помрачнел. Он мрачнел все больше с каждым произнесенным мною словом. Улыбка окончательно стерлась с его лица, а глаза недобро сузились. «Этот инцидент не указан в докладе», — произнес мужчина холодно, и что-то мне подсказывало, что этот холод относился совсем не ко мне. Я была бы удивлена, если бы госпожа Тьен предоставила вам информацию в полном объеме. Вы ей не нравитесь, — уточнил князь. Скорее мы обоюдно не питаем друг другу теплых чувств, но это не неважно. Да, вы правы, Важно другое, — мягко кивнул Элет, беря из стопки чистый лист бумаги. Мой казначей будет несказанно рад с экономленным деньгам. Спасибо, что поделились информацией. «Мои слова что-то изменили?» «Нападение на невесту или жену князя карается смертной казнью. Ваша жизнь подверглась угрозе, так что нам платить лунному князю за утрату его любимца не придется. А вот он раскошелится, если захочет замять этот инцидент», пояснили мне. «Идите, на бал я все-таки опоздаю». «Собираетесь писать письмо?» «Идите, Таизия». Князь снова мягко улыбнулся. «Первый ваш танец сегодня за мной». Из кабинета Элледа я выходила поспешно. Времени до начала бала оставалось всего ничего, так как мне было необходимо принять ванну, переодеться и привести в порядок волосы. Нет, конечно, я вполне могла бы заявиться на торжество в том виде, в котором находилась сейчас, чтобы отпугнуть потенциальных женихов. Но что-то мне подсказывало, что тогда госпожа Тьен просто лопнет от злости, что, несомненно, расстроит ее племянника. Расстраивать князя льда мне почему-то не хотелось. Хаси обрадовался мне как родной. Притащив мне на колени сырую рыбу, значительно обглоданную с одной стороны, он настойчиво ткнул в меня носом. «Мыл, ешь давай, хозяйка, нерадивая, а то смотреть на тебя больно, одна кожа до да кости. Даже и не куснешь за бочок». «Спасибо, конечно, но люди сырой рыбой не питаются. Нет, питаются иногда, но не в этом мире. Да и технология приготовления там какая-никакая есть. В общем, кушай сам, а я тебе еще что-нибудь с фуршета принесу. Я же вижу, что ты голодный». Сделав самую несчастную моську в мире, белый песец интенсивно закивал, соглашаясь с каждым моим словом. «Мол, совсем не кормят бедного». Что такое в наше время один поднос рыбы для растущего организма? Я даже не распробовал. Немного потискав пушистую мягкую шорстку, я даже прослезилась от умиления. «Это же надо!» — поделиться решил, хотя наверняка ему потребовалась вся сила воли, чтобы эту рыбу не доесть. Возможно, она вообще изначально ждала меня целой и невредимой, но так и манила голодного песца. Хоть одним глазком заглянуть в новую книгу времени уже действительно не оставалось. Больше того, его было впритык, чтобы наска сполоснуться, затянуться в платье с корсетом и сделать очень относительное подобие прически, если забранные в простую шишку волосы вообще можно назвать прической. Дважды меня поторапливали, и дважды я просила еще минуточку. На третий раз госпожа Тьен сама явилась в мою комнату, И сказала идти так, как есть, потому что другие невесты ждать меня не обязаны. Но торопились мы зря. Когда все претендентки на хвост и казну князя Льда вместе с управляющей спустились в зал, приход самого Элиада церемонимейстер так и не объявил. Все гости ждали его появления, чтобы он разрешил начать торжество. Но трон по-прежнему пустовал. Вскоре и невестам по линейке в ожидании жениха стоять надоело. «Ваша милость, а можно нам погулять по залу?» Поинтересовалась представительница человеческого княжества Мышерта. Темноволосая, темноглазая, со смуглой кожей, она была невероятно красива, даже экзотична для человеческих девушек и явно пришлась по душе одному из женихов. Молодой аристократ приятной наружности стоял в пяти шагах от нас – и не сводил с нее взгляда, напрочь игнорируя своих друзей. Как ни странно, невеста отвечала ему тем же. «Прогуляйтесь, но далеко не отходите», — наказала нам недовольная госпожа Тьен. Женщина нервничала, и это было заметно даже за ее ледяной маской. «Князь может спуститься в любой момент». Задерживаться рядом с управляющей, как ни странно, никто не стал. В течение нескольких минут невесты расползлись по залу, купаясь в комплиментах и оценивающих взглядах гостей. Я тоже стоять столбом не стала. Мой путь, как и в прошлый раз, пролегал исключительно к фуршетным столам. У меня зверь голодает, между прочим. Но на этот раз, к сожалению, без внимания меня не оставили. Ко мне подходили каждые несколько минут, не давая набрать в салфетку для песца всего и побольше. Со мной знакомились и общались, но больше всего среди новых знакомых оказалось женщин и девушек. С первого взгляда было ясно, что в них играет любопытство, ведь нет ничего лучше, чем ответы из первых уст. Так и рождаются слухи. «Госпожа Фарн, вы очень элегантно выглядите сегодня», сделал мне комплимент казначей князя. К фуршетному столу он подошел вместе со своим сыном, чтобы представить его мне. Молодой человек, едва ли старше меня на пару лет, не мог похвастаться привлекательной внешностью и уверенностью в себе. Так что к диалогу со мной его подталкивал отец. «Да, госпожа Фарн, вам очень идет это... платье», выдавил из себя мужчина, стесняясь и краснея. «Спасибо за комплименты, господа, но не кажется ли вам странным отсутствие князя?» Сделав глоток из бокала, я держала его в руке исключительно за тем, чтобы никто к этим рукам и не думал прикасаться. Были тут уже залетные женихи с ярым желанием выразить свое почтение обслюнявливанием тыльной стороны моей ладони. Приходилось изворачиваться то бокалом, то тортолетками, то просто салфетками, потому что желающие перецеловать все ручонки лавировали от одной невесты до другой, разнося по залу бактерии. «Да, его сиятельство несколько задерживается. Уверен, этому есть весомые объяснения. Князь занятой человек», — ответил мне казначей, но я его уже не слышала. Смутное, пока еще неясное беспокойство скатывалось в желудок, заставляя меня нервничать. «И все же, госпожа Фарн, насколько серьезны ваши намерения по отношению к князю? Быть может, вы могли бы рассмотреть и другую кандидатуру?» «Да-да, князь занятой человек, но все же стоило бы кому-нибудь подняться к нему». «Госпожа Фарн, вы вообще меня слышали? Мой сын...» «Простите, вручила я свой бокал казначею, покидая мужчин. Закончим беседу в другой раз». Высмотрев среди гостей управляющую, я пошла прямиком к ней. Она стояла все там же, неподалеку от трона князя Льда, и, кажется, ее тоже мучили... Нехорошее подозрения в конце концов, Элетт лично обещал мне, что посетит этот бал. Без его разрешения музыканты не станут играть, а легкая болтовня вскоре всем наскучит. Гомон чужих голосов уже начинал действовать мне на нервы. «Ваша милость, вам известно, почему князь задерживается?» Поинтересовалась я, остановившись рядом с женщиной. Мы обе смотрели на пейзаж, что висел на противоположной стене. «Это не ваше дело, госпожа Фарн», — ответила она грубо и сделала шаг в сторону, будто даже стоять вблизи от меня ей было неприятно. Слегка приподняв правую бровь, больше своего изумления поведением женщины я никак не выразила. Одно могла сказать точно. Тетя явно волновалась за своего племянника, но покинуть этот зал, как и другие гости, — Без разрешения князя не могла. А князя не было. И вполне возможно, что сегодня он на балу даже не появится. А иначе зачем было ему так задерживаться? но на написание письма навряд ли ушло бы целых два часа. Сделав вид, что гуляю по залу, я отошла к лестнице. Оглядывалась по сторонам, пытаясь увидеть, если мой маневр привлечет чье-то внимание но гости были заняты друг другом и своей болтовнёй. А я тем временем отошла ещё дальше. Нырнув под тяжёлую портьеру в арку, откуда появлялись официанты, спешно шествовала по коридору, стараясь сориентироваться в незнакомом месте. Слуги в этом замке не ходили по главным лестницам, а значит, у них должны иметься в наличии свои проходы. Их-то я и искала, но в первый раз набрела на кухню, во второй — Едва не упала перед кладовкой, когда мне навстречу радостно выкатилось ведро. Этот шум привлек внимание слуг. «Простите», — оправдывалась я, думая, чего бы такого соврать. «Я себя не очень хорошо чувствую, а госпожа Тьен не разрешила подняться в комнату по главной лестнице. Сказала, чтобы я воспользовалась лестницей для слуг, но я, кажется, потерялась. Вы не могли бы мне подсказать?» «Вы выбрали неверный путь, госпожа», — настороженно проговорил официант в голубой левреи глядя на меня с подозрением. «Вам нужно было пройти через другую арку, что находится на противоположном конце зала. Отсюда вы попадете разве что в библиотеку, комнаты министров и в крыло его сиятельства на третьем этаже». «Ох, что же мне делать?» — спешно врала, не желая, чтобы меня здесь еще кто-нибудь увидел и «Если я вернусь, мой манёвр обязательно заметят. А это такой конфуз, понимаете? Быть может, я смогу подняться на второй этаж с этой стороны, а потом пройду через коридор?» «Не получится, госпожа. Оба крыла на втором этаже никак не связаны между собой. Единственное решение — это подняться на третий этаж, пройти там по коридору и спуститься на второй. Но я бы не советовал вам так делать, потому что... «А где, вы говорите, находится лестница?» — перебила я. Второй поворот налево, но... «Спасибо!» — рванула я с места, махая официанту на прощание. Он еще что-то попытался сказать мне вслед, но было поздно. Самое главное, я для себя выяснила, что, впрочем, не помешало мне столкнуться на черной лестнице со служанкой. Увидев меня, девушка выронила метелку от неожиданности, а я даже не остановилась на ходу, перепрыгивая через скользящие по ступенькам препятствия. Так высоко воспитанным дамам юбки платья задирать абсолютно точно запрещено, но сейчас я себя к ним не причисляла. Кто виноват, что на бал нельзя прийти в брюках? По ступенькам я не взбежала а в буквальном смысле взлетела. Уже через несколько мгновений, пытаясь отдышаться и привести себя в более респектабельный вид, я вошла в правое крыло третьего этажа, где располагался кабинет князя. Но не смогла сделать и шага, Дверь, что находилась в самом закутке, подпирали двое стражников. «Не положено!» — гаркнули они одновременно, скрестив мечи перед самым моим носом. «Простите, уважаемые, но что именно не положено?» «Не положено!» — повторили они хором, не собираясь мне ничего объяснять. Но в моем рукаве имелся неоспоримый козырь. «Меня сюда отправила госпожа Тиен. Его сиятельство опаздывает на бал, и это ее беспокоит». Не впустите, будете разбираться с ней лично. Хотите, чтобы она сама сюда пришла и за вас попирая все законы этикета? И вот тут главное — верить в свои слова и моську посерьезнее сделать». Оба стражника вздрогнули и с сомнением переглянулись. И это была почти что победа. «Ох, и влетит же мне, если управляющий узнает о моих полуночных прогулках». «Чего замерли?» — добавила я грозной нотки, пальцами убирая со своего пути чужие мечи. «Давайте скорее решайте, меня ее милость ждет. А она очень не любит ждать». Последняя фраза стала решающей, хотя с явными сомнениями, но меня пропустили. Выбравшись из закутка, в котором находилась дверь, я попала в просторный длинный коридор. Комнат здесь было немерено, но меня интересовала только одна дверь. Недалеко от нее на входе в крыло стояли еще двое стражников. Вот они-то вообще сделали вид, что меня не видели. То есть любовница князя тут свободно шастает, да? «Ваше сиятельство!» — громко постучала я в дверь. «Меня к вам госпожа Тьен послала. Можно войти?» Так и не дождавшись ответа, я приоткрыла створку и тут же оказалась внутри, захлопывая за собой дверь. Элет лежал головой ко мне на полу, прямо на белом ковре, в то время как слева от него... Ширилось и натекало кровавое пятно. Рану на животе он зажимал рукой. Но ладно, если бы это было все. Сквозь распахнутое Насте окно гулял студеный ветер, а внутрь кабинета с подоконника свисали чужие ноги. «Ваше сиятельство», — произнесла я негромко. Медленно приоткрыв глаза, князь не сразу сфокусировал на мне взгляд. А когда сфокусировал... «Сгинь», — прошелестел он едва слышно, — И, кажется, вырубился. От меня требовалось совсем немногое, лишь маленько подождать, когда князь Льда помрет, и позвать на помощь. В этом случае я буду свободна от задания за неимением объекта заказа, но во мне откуда ни возьмись взыграла совесть. И вот знаю же, что для этого мира это самое отвратительное качество. Но кого это волновало? Не меня точно». Я была в этот момент слишком обеспокоена тем, как много крови мужчина теряет. «Ваше сиятельство! Насколько глубока ваша рана?» «Я сказал вам уйти». Его голос неожиданно обрел твердость, но всего лишь на миг. «Конечно, конечно. Сейчас только на помощь кого-нибудь позову». Развернулась я обратно к двери, но даже не успела за ручку взяться. «Только попробую кому-нибудь сказать хоть слово». Рванули меня, за подол платья. Да с такой силой, что кусок бесформенной тряпицы остался в кулаке у мужчины. «Хорошо еще, что это была не моя нога. Просто уйди». «Хорошо». Я поспешно кивнула и пошла в противоположном направлении, обходя массивный стол князя. За ним во всю стену стоял мебельный гарнитур, створки которого я открывала без зазрения совести. В одном из шкафов, к моему удивлению, нашелся проход в уборную, но чистых полотенец я там не нашла. Забрав со столика у окна бокал, я налила в него воды. На обратном пути вовсе захватило с этого столика бутылку чего-то гречительного. Опустившись на белый ковер рядом с князем, я заметила кинжал. Черненое серебро утопало в кровавом пятне, но трогать его я не стала. Неизвестно, простой это кинжал или, быть может, с каким-нибудь проклятием. Без своего арсенала я была малополезна Эледу, но кое-что все же сделать могла. Подняв верхнюю юбку, я оторвала несколько полосок со средней. Она была более чистой, чем остальные, но далеко не стерильной, к сожалению. Аккуратно убрав руку мужчины с его живота, отодвинула край черного камзола. Под ним была местами белая рубашка, пуговица которой я медленно расстегивала. Освободив от ткани достаточно места, я вдохнула, выдохнула, намочила одну из полосок и начала осторожно вытирать кровь, чтобы понять, насколько большая и глубокая рана. Кровь хоть и медленно, но текла. Рану срочно нужно было обеззаразить, зажать и перевязать. Моментально очнувшись, дракон на секунды покрылся голубой чешуей, выпуская изо рта столб магии. Вся стена за моей спиной в тот же миг затянулась толстой коркой льда. Да, я чудом успела голову пригнуть. «Да я помогаю!» — воскликнула я, негодуя. «Да мне не надо!» — разъяренно глянули на меня, шипя на все лады ослабевшим голосом, но тихого стона мужчина удержать не сумел. Через пару часов... Регенерация закончится и рана затянется, сама. Но рану ведь обеззаразить надо и кровь остановить, произнесла я воинственно. Ничего не знаю, меня мастер учил. Пока я лет не опомнился, я щедро плеснула на рану из стеклянной бутылки. Помятуя о прошлом разе, заранее пригнула голову, максимально прижавшись к мужчине, и не зря. Потолок и второе окно тоже подверглись испытанию льдом. Я как будто в ледяной пещере оказалась. Взяв сухой кусок ткани, я сложила его в несколько раз и что ей силы прижала к ране. С тихим стоном князь, кажется, снова вырубился, но мне это было только на руку. Продержав тряпицу какое-то время, я убедилась, что кровь остановилась и только после этого выдохнула и села рядом. Очень сильно надеялась, что все сделала правильно — Не хотелось бы, чтобы потом выяснилось, что моя помощь князя добила. Посидев какое-то время на полу, я очень быстро замерзла. Меня крайне беспокоил тип, свисающий из окна наружу. Отхлебнув из початой бутылки, я поднялась и осторожно подошла к менее удачливому представителю теневого мира. На его спине нашлась огромная рваная рана, а сверху и снизу одежда была вспорота когтями. Кровь уже не текла. Она просто заледенела. Сделав еще глоток напитка, я зажмурилась и решила все-таки никого не звать. Элет наверняка не зря приказал мне держать язык за зубами, а значит, ему не нужна огласка. Причем любая огласка. Ведь кроме гостей, что заполнили собой бальный зал, в коридоре находились стражники. Если бы он хотел, то давно бы позвал кого-то из них. Но он не позвал, а значит... За пределы этого кабинета информация о покушении выйти не должна. Колючий ветер завывал по ту сторону окна и то и дело вырывался в кабинет, пытаясь сорвать портьеры. Холодно было даже очень, а потому я без зазрения совести скинула тело мертвеца с подоконника вниз, но не наружу, а, к сожалению, внутрь. Мало ли кто его увидит. Паника мне сейчас была не нужна, а тело... «Нападавшего утром может князю как-нибудь пригодиться». Закрыв окно, я стащила с кресла темно-красный плед и завернулась в него. Порыскав по ящикам стола и шкафам, нашла себе немного фруктов, шоколада и орехов. Этот нехитрый набор в компании горячительного стал мне неплохой заменой ужина и помог отвлечься от ненужных мыслей. Ела прямо на полу, рядом с князем, время от времени проверяя его дыхание. Тяжелое, свистящее, порывистое, но оно было, и это главное. Закончив с ужином, я прилегла рядом с мужчиной. Лично мне стало очень даже тепло, так что плед я поделила на двоих. Рассматривала его бледное лицо. Или это во мне градус повысился, или это и лет выглядел настолько беззащитным, ослабленным, но в этот момент он показался мне очень даже симпатичным. Эдакий ледяной король, который навечно замер под хрустальной крышкой гроба. Только что-то мне подсказывало, что от моего поцелуя он чудесным образом не излечится. Коснувшись его холодной щеки, я в очередной раз приложила пальцы к его носу. Дышал, а большего было не нужно. Позволив себе всего на минуточку закрыть глаза, я неожиданно для себя провалилась в сон. Но еще неожиданнее оказалось мое пробуждение. Мне было нечем дышать, в то время как меня намертво зажали в тисках. В роли тисков выступали коверы князь и льда собственной персоной. Но это на ощупь. А в реальности же, открыв глаза, я кроме темноты ничего не увидела. Попытавшись отодвинуться, сделать этого не смогла. Пришлось интенсивнее дергаться, дабы не задохнуться. «Спи». Возмущенно шикнули на меня, вынуждая замереть. Но хватило меня ненадолго. Я немедленно задергалась повторно, чтобы высвободить хотя бы руки. «Да чтоб к вам женихи толпами ходили!» — воскликнул недовольный моим копошением князь. «Лучше бы денег пожелали!» — пробурчала я. «А вам не хватает денег?» — раздалось озадаченное куда-то мне в макушку. «Да их как-то, знаете, много никогда не бывает?» Я смогла сесть. Следом за мной изменил положение Иолетт. Нахмурившись, он осмотрелся по сторонам, отмечая лежащее на полу бездыханное тело своего неудачливого убийцы и следы моего ночного провианта. Я же покосилась на его обнаженный живот, с которого сполз плед. «Уже все зажило», — произнес он, заметив мой пристальный взор. «У драконов хорошая регенерация. Ну и платье ваше, конечно, помогло. Куплю вам новое». «Да не стоит». Отмахнулась я и кивнула на мертвеца. «А этот?» «Регенерация, возможна лишь в случае, когда сердце на месте». «А оно?» Озадачилась я с просунья, но до меня все же запоздало дошло. «О, не говорите мне ничего. Не хочу ничего представлять». За дверью внезапно послышалась ругань. Обернувшись, мы стали свидетелями занимательной картины. Распахнув с грохотом дверь, на пороге остановилась госпожа Тьен. Ее глаза были настолько огромными, что я не удержалась от смешка. Еще веселее мне стало, когда Элет поднялся и помог подняться на ноги мне. Его взгляд, полный неудовольствия, достался застывшей тетке, которая даже побелела – заметив на его рубашке кровавое пятно. «Я запретил кого-либо пускать к себе», произнес князь холодно. «Но я... но...» «Эллет, ты ранен?» Женщина выглядела растерянной, и в какой-то степени мне даже стало ее жаль. «Покиньте мой кабинет». Он сказал это так, что даже я заторопилась вслед за распорядительницей, но мужчина схватил меня за руку, останавливая. «Дверь за госпожой Тьен...» Безвозвратно закрылась. «Спасибо вам». Легкая улыбка тронула губы мужчины. «Обращайтесь, пожалуй, я плечами. Только больше не пытайтесь превратить меня в ледышку, пожалуйста. Буду стараться». Я неконтролируемо вздрогнула, когда, продолжая мне улыбаться и держать меня за руку Эллет, громко вызвал начальника стражи. Мы с ним как раз столкнулись в дверях, И я еще успела услышать приказ князя выяснить, что за тварь лежит у него на полу. Меня этот вопрос тоже интересовал, потому что влезший в кабинет индивид совершенно точно был не из наших, но и драконы наверняка не стали бы засылать кого-то еще. Неужели на нашем поле появился новый игрок?